Цифровая витрина представляет Галина Галахова Киворка-небожитель Наташа получает подарок Наташин брат Владик, молодой человек 17 лет, устроился сразу на две работы В обычное время на фабрику-кухню, а по утрам, вечерам и выходным помощником к дворнику-раплету Через месяц Владик отпраздновал первые свои две получки. Наташе, будущей первокласснице, он подарил семью матрёшек, одна в другой, и пятицветную на жидких кристаллах авторучку. Дворник заплатил ему за работу частично деньгами, а частично этой вот самой ручкой». Наташа подарком обрадовалась, взяла у Владика на столе первый подвернувшийся под руку лист бумаги, перевернула его на чистую сторону и принялась выводить букву «А». Но никакой буквы «А» не получилось». Вместо нее нарисовался один знакомый мальчик. Глаза в разные стороны смотрят волосы треплет ветер, лицо задумчивое, и не скажет он ни слова, покуда его не окликнешь раз или два. «Витя?» — удивилась Наташа. «Как ты похож! Но почему такой холодно-фиолетовый?» Однако Витя с ответом не спешил, и Наташа снова начала выводить букву «А». Теперь на лист выбежала Витина собака Чапа. Чапа раньше бродячая была, голодная и холодная, пока с Витей не повстречалась. Он просто так по рассеянности ее погладил, а она пошла за ним на всю жизнь. Так Киворка сказал. Наташа строго посмотрела на ручку, погрозила ей пальцем, что за шутки, и решила раз такое дело нарисовать Киворку. «Это очень даже легко». Всегда смеётся, волосы дыбом, и ужас какой чёрный! Не отмыться ему, не оттереться! Но киворка получился другой, красного цвета, глаза опустил в землю и боится чего-то. Рядом с ним дерево ещё нарисовалось, высокое и раскидистое. На каждом его листочке надпись «Гвадарий Фигосов» прочитала Наташа по слогам. «Ой, что это? Или это кто?» «Это мы!» — раздался смех. Под деревом она увидела темно-зеленого Аленьку рядом с бледно-голубой Кимой. Сидят в обнимку и смеются. «Чур, Наташка, мы тут первые! Это наш домик!» Какая-то ворона-неворона в фуражке бекрень и в одном дырявом носке на лапе похлопала их по спине обшарпанным крылом. «Ирруми!» — каркнула ворона и уже нацелила свой клюв на Наташу. Наташа испугалась и ударила по листу бумаги ладошкой. Бумажный лист поднялся в воздух, покружился недолго и сел на диван, а ручка упала на пол и закатилась под стол. Стало тихо. Вдруг остановились настенные часы. Наташу удивленно захлопала глазами. В наступившей тишине отчетливо прозвучал этот одинокий и беспомощный звук хлопающих ресниц. «Что это?» — воскликнула она. «Почему часы остановились? Почему я моргаю так громко? Откуда эти рисунки?» Наташа наклонилась за ручкой, но тут задребезжали стекла, и она невольно выпрямилась. Распахнулось окно, в комнату ворвался ветер. Он был синий. Наташа ощутила на лице холодноватую упругость его развивающегося плаща, пропахшего дождем. Со двора донесся звук, шаркающий по асфальту метлы. Нарушился обычный порядок вещей. Разбежались в разные стороны стулья, закружились по комнате и, налетев друг на друга, повалились ножки кверху. С писклявым скрипом отворились дверцы платяного шкафа, и оттуда выскочили, пританцовывая, взявшись за рукава, папины костюмы, черный и серый, и мамины платья ужасно ярких цветов и странных фасонов. Поехал и тут же накренился на бок стол, а прокинулась на пол стоявшая там тяжелая ваза с сиренью. Длинный, неопределенный язык воды заглотил край скатерти, подчеркнув стола врожденную угловатость. Черный костюм уселся на подоконник и засвистел папин любимый персидский марш. Серый упал в кресло, закинув брючину на брючину, запустил в потолок кольцо дыма. Платья вниз рукавами повисли на трехрожковой люстре и качались, качались... Зашевелили стрелками часы и пошли, отбивая, так-так, так-так, не так-не так. Стало невозможно. «Перестаньте, я ничего не понимаю!» Наташа зажмурила глаза, заткнула уши. «Что ж тут непонятного?» Весело подхватил натужным голосом Владик. Он только что плечом приоткрыл дверь и, пятясь спиной вперед, вошел в комнату, прижимая к груди фотоувеличитель. «Глянь, какой фотоувеличитель я себе подарил, Наталья! Не зря я на раплета весь месяц ишачил, как верблюд. Он увеличивает!» «Увеличивает, преувеличивает!» Воскликнула Наташа, открывая глаза и разжимая уши, радуясь появлению брата и одновременно, страшась, что ей сейчас от него попадет за беспорядок в комнате. «Не увеличивает, преувеличивает, а только увеличивает. Прошу, пожалуйста, не путать!» «Какая разница?» Владик обернулся и налетел на опрокинутый стул. От изумления брови у него высоко подпрыгнули. «Огромная! Чёрт! А где стол? Наталья! Что за дела? Это же форменное безобразие!» — закричал он. «Сегодня Владик у нас не чёрт, а...» — прошептала Наташа и на всякий пожарный случай полезла под стол, чтобы отсидеться там до лучших времён, и наткнулась на авторучку и обрадованно воскликнула. «Да это же, Владик, твоя авторучка! Она все и натворила!» Медленно и неохотно выпадала Наташа из недавних странных событий. Такое с ней случалось не раз после кукольного театра или мультфильмов, где все не так, как есть, а как-то совсем по-другому. Владик пытался сохранить серьезность, однако надолго его не хватило. «А вот это уже, моя дорогая, называется преувеличением, да еще каким!» Он рассмеялся и всей своей тяжестью вместе с тяжелым фотоувеличителем рухнул на стол, ударившись животом об угол стола, откуда свисала мокрая скатерть, и холодные капли воды потекли ему на ноги. «О, черт! Угол какой острый! И зачем только делают такие столы, а столопы?» Он сморщился и начал растирать живот ладонью. Наташа высунулась из-под стола, горестно всплеснув руками. «Владик не верит мне! Кто же тогда мне поверит?» На плечах у нее вздулись рукава-фонарики голубого шелкового платья, из которого она давно уже выросла, но все никак не хотелось с ним расстаться. Его сшила мама. Ну, скажу я тебе, понаделала ты тут, черт знает что, и напридумывала бог весть. Я? Понаделала? но придумывала Да я совсем даже не знаю этого Гвадария и Румия. Нет, ты мне, пожалуйста, сам все объясни. Он что ли ворона? Владик весело хмыкнул. «Нет, Наталья, с тобой не соскучишься. Хорошенькое дело. До чертиков насмотрелась своих мультяшек, а мне объясняй». «Нет, так дело у нас не пойдет. Хотя, постой-постой, и Румий, где-то я помнится...» Наташа не дала ему вспомнить. «Владик, да честная-пречестная, это не я, а твоя авторучка!» Она букву «А» не хотела писать. А потом Витю с Чапой, Киворку и Киму саленькой взяла и нарисовала. И очень даже похоже, я же так не умею. Они были там, живые, ну как мы с тобой сейчас. И цвет у них был всевозможный. Наташа покрутила авторучку, как будто впервые увидела ее. «Ой!» А я же тогда какого цвета буду? Тут только жёлтый остался. Жёлтый быть не хочу. О чём ты? Какие рисунки? Ну где хоть один? Дай, покажи мне, я хочу посмотреть. Владик присел на корточки и заглянул под стол. И увидел он Наташу совсем-совсем от себя близко. И под таким неожиданным для себя углом, под каким никогда прежде, ему не удавалось её видеть. И сердце у него сжалось при мысли, какая она ещё совсем-совсем маленькая. Наташа из-под стола потянулась к листу бумаги, который лежал на диване, и начала его разглядывать со всех сторон. «Ой, да где же они все?» Только что ведь здесь были, а теперь весь лист закоряканный, замаляканный. Куда-то они с него все подевались. Она растерянно развела руками и снова спряталась под стол. Куда? Да это же мой черновик! Владик выхватил из ее рук исписанный с одной стороны и много раз перечеркнутый лист бумаги. «Сколько раз тебе говорить, чтобы ты не рылась у меня на столе. Я тебе запрещаю это делать. Наталья, ты меня слышишь? Может быть, я что-то важное пишу. К тому же и Румий, он, может быть, мой будущий герой, а никакая не ворона. Понятно? Мне было скучно. Скучно, знаешь, бывает кому. А может быть, я хочу быть тем. Сама знаю, что глупая, и желтой тоже не буду». «Не люблю жёлтого!» И она расплакалась. Он выудил её из-под стола, поднял на руки, крепко прижал к себе. Сердце у неё трепыхалось, как заячий хвост. «Жёлтый! По-моему, цвет надежды или мечты, а может и ревности, я точно не помню». Он хотел её как-нибудь успокоить. «Ты, например, о чём сейчас мечтаешь?» «Ама!» Он резко поставил её на пол и и судорожно начал за все хвататься, тыкаться во все углы, заниматься уборкой. Пока прибирался, он думал о неле. Он познакомился с ней две недели назад в автобусе и всю ту неделю, и эту всю, бегал к ней на свидание, для чего пораньше загонял Наташу спать и брал с нее клятвенное обещание, что она быстро сейчас уснет, без всяких сказок на ночь, а то ему пора на ночное дежурство, денег надо заработать на лето, на их будущую поездку на Кавказ. Наташа бредила этой поездкой». Они гуляли с Нелли до утра, и он много раз ее фотографировал у памятников глухой старины и звонкой современности. Не так скоро, но в комнате все же воцарился некоторый порядок. «Наталья, неплохо бы мне сейчас пойти и поработать хотя бы часок. Хочется обновить фотоувеличитель. Как ты на это смотришь?» «А ты куда?» «В фотолабораторию». «Не в фотолабораторию, а в ванную» уточнила Наташа и заглянула ему в глаза. «А можно с тобой? Я так хочу с тобой побыть! Я же так давно тебя не видела! Тебя ведь нет дома днём и ночью! Когда тебя нет, я на тебя сержусь!» «Но я же работаю, деньги зарабатываю!» «Я не буду мешать! Буду только смотреть на фотографии!» «Давай не сегодня, а? Лучше завтра!» сегодня понимаешь, «Я хочу напечатать Нелли на фотографии. Я давно ей обещал. А нам зато ты обещал еще давнее. Ее знаешь две недели, а нас всю жизнь». ты взялась эта Нелли. Красивая, конечно, но только когда позавчера она пришла к ним в первый раз домой с ней познакомиться, то сразу начала рыться в маминых журналах мод и еще перемерила чуть ли не все мамины платья и шляпки». «Завтра, обещаю, займусь вашими, хорошо?» «Не слышу ответа». «Угу! И ты мне поможешь проявлять и печатать, идет?» — обрадовался он. «Сама своими глазами увидишь, как будут появляться на фотобумаге Витя с Кимой, Киворка с Аленькой и ты с ними вместе. И еще Чапа! И еще Чапа!» — подхватил он. «Без нее никак нельзя. И уж с моей-то фотобумаги вы никуда не исчезнете. Наоборот, навеки вечные останетесь такими, какие сейчас есть». Он засмеялся довольный. «Ладно, иди», — сказала она упавшим голосом. «Я же тут не одна, правда, а с моей новой подружкой». И она погладила серебристый колпачок авторучки. Владик отвёл глаза в сторону и в обнимку с фотоувеличителем поспешил в ванную, где они вдвоём с фотоувеличителем провели прекрасный красный вечер. Наташа, оставшись снова одна, долго ходила без дела по комнате. Искала, чем бы заняться, пока не придумала себе новую игру. Стала учить часы правильно ходить, как они раньше ходили, до ужасного беспорядка. Но сейчас часы упрямо шли по-своему, то вперёд, то назад, то растягивали время, то сжимали его. Час становился на себя непохожим, а минута тем более — И стало вдруг непонятно, то ли уже давно пора ложиться спать, то ли наоборот просыпаться и поскорее бежать в детский сад, чтобы туда не опоздать. Что они в последнее время делали, потому что Владик зарабатывался на ночной работе и часов не наблюдал, как он ей говорил, возвращаясь домой под утро и падая с ног от усталости. Но вид у него был совершенно счастливый, что её почему-то пугало. «Капризное вы время!» Рассердилась Наташа и ударила по маятнику. Часы жалобно вскрикнули. Она испугалась. «Что с вами? Вам больно? Я больше не буду вас бить. Никогда! Слышите?» Она попятилась и села на диван. Часы ничего не ответили. Они совсем перестали ходить. Со двора через полуоткрытое окно донеслись гортанные окрики раплета. «Марш домой! А ну, кому сказано?» «Домой!» Как всегда, по вечерам дворник разгонял мальчишек по домам, чтобы не шумели под окнами и не били мечом стекла на первом этаже. Обычно жестковолосая его метла шаркала по асфальту глухо. Но сейчас Наташа почудилась, что метла у него звучит совсем по-другому. Хрупко и натреснуто, она звенит точно стеклянная. «Может, это у меня в ушах зверь?» Успела она подумать и, уронив голову на грудь, сидя на диване в неловкой позе, заснула, прижимая к себе авторучку, которая вдруг зашевелилась у неё в ослабевшей руке. Ей снилась девушка Владика в белом платье и в белых туфлях на высоком каблуке. Девушка кружилась, порхала по комнате, как большая бабочка, и закружила Владика, а потом они куда-то исчезли, Она звала его, звала, но Владик не вернулся. И тогда во сне она на него обиделась, сказала себе, «Никогда-никогда его не простит». Наступившие летние сумерки на мгновение озарились в комнате красно-желто-зелено-синим и фиолетовым всполохом. Авторучка пропела тонкое ти и вылетела в окно как маленькая ракета. Раплет на лету поймал её и спрятал в карман чёрного своего пиджака.